Рассказ Мэтти. Чем старше мы становимся, тем чаще вспоминается то безрассудство молодости, которое мы осуждаем в наших детях и внуках. История, которую я хочу рассказать, случилась со мной 45 лет назад в далеком 1905 году. И даже по истечении такого долгого срока я не вправе изложить все факты дабы, с одной стороны, не за честного имени выдающегося дипломата, а с другой не вызвать гнева моих наследников. Поэтому ни своего имени, ни фамилии, каких-либо отличительных черт моего характера или внешности я выдавать не буду. Скажу только, что на тот момент мне исполнилось 24 года и что принадлежу я к старинному дворянскому роду и имею титул князя. Звать себя буду князь Н. И сразу предупреждаю всех архивных червей, которые роются в историческом навозе, что буква Н не является начальной ни в моем имени, ни в фамилии, а есть первая буква ласкательного прозвища, которым называла меня одна юная осо.